На одре погребальном Матерь Гекуба тебя своего не оплачет рожденья. Птицы твой труп И псы мирмедонские весь растерзают. Дух испуская, К нему провещал шлемоблещущий Гектор. «Знал я тебя. Предчувствовал я, Что моим ты моленьем тронуть не будешь». В груди у тебя железное сердце, но трепещи. Да не буду тебе я божеим гневом вон и день, когда Александр и Февб стреловержец, как немогучего в Скейских воротах тебя не спровергнут. Так говорящего Гектором мрачная смерть осеняет.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 Из мертвого вырвал убийственный ясень, в сторону бросил его и доспех совлекал с Дардонида кровью облитый Сбежались другие ахейские мужи. Все, изумляясь, смотрели на рост и на образ чудесной Гектора и, приближаясь, каждый пронзал его пикой. Так говорили иные, один на другого взглянувшие — О, несравненно теперь к осязанию мягче сей гектор, нежели был, как бросал на суда пожирающий пламень. Так не один говорил и копьем прободал, приближаясь. Но его между тем обнажив, Ахиллес страногой стал среди Ахеин, и к ним устремил он крылатые речи. — Други, герои-ахейцы, бесстрашные слуги Арея!